Глава 26. Ушел, теперь опасности нет. Убедившись, что индейцы его не преследуют, Генри Тресселиан начинает надеяться. Если ничего не произойдет, крестоносец его унесет. Он начинает думать о том, в каком направлении нужно двигаться. Но сначала нужно определить, в каком направлении он двигался до сих пор. потому что он поскакал в первый представившийся разрыв в линии всадников. Первые лучи восходящей луны дают ему возможность увидеть, где он находится. К счастью, он на верном пути. Дорога Кориспе идет на юго-восток, при этом нужно сверху или снизу обойти озеро. Дорога сверху прямая, снизу в обход, но в первом случае нужно будет миновать лагерь индейцев, которые могут его заметить. Однако коррали с фургонов в двухстах или трехстах ярдах, и это дает ему возможность пройти незаметно. Безгранично веря в своего коня, он решает рискнуть. Это ошибка. Он не принял во внимание, что в лагере услышали шум и звук выстрела его пистолета. Все оставшиеся в лагере краснокожие должны были это слышать. Так оно и было. Поэтому, когда он уже наполовину объехал верхний конец озера, то увидел, что равнина перед ним покрыта темными фигурами. Это всадники. И услышал, как они перекликаются друг с другом. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, что тут ему не проехать. Как ни быстр его конь, пули быстрей. Он резко останавливается и разворачивает коня на запад, чтобы попытаться сделать то, что должен был делать с самого начала — обходить озеро снизу. Теперь объезд гораздо больше. Он уже проделал большой путь в обратном направлении. Теперь его приходится повторить. Но выхода нет, и, сожалея о своей ошибке, он как можно быстрее едет обратно. и вскоре начинает особенно сожалеть о своей ошибке. С этой стороны он тоже прямо перед собой видит всадников, тех, от которых ушел раньше. Они рассыпались по всей равнине, очевидно, ищут его. Все видят его и пытаются перехватить. Ему не пройти ни в какую сторону. И торжествующие крики Кайо говорят, что они уверены в том, что схватят его. и он сам едва не начинает в это верить. Куда бы ни пошел, придется пройти через град пуль. Снова он останавливается и в нерешительности сидит в седле. Риск кажется равным, но рискнуть все равно придется. Выхода нет. Ха! Он есть! Генри кое-что вспомнил. Он вспомнил, как животные из лагеря вброд переходили озеро. почему это не может сделать крестоносец? Быстро приняв решение, он поворачивает коня к воде, и спустя секунду-две крестоносец погружается в воду по самую подпругу. Идет он легко, словно вода не выше щеток над его копытами. Снова с обеих сторон слышны крики индейцев, полные удивления и разочарования. Возвращается их вера в сверхъестественного коня. но вскоре они тоже вспоминают, что озеро мелкое, и не видят ничего необычного в том, что беглец пытается его пересечь, и, не теряя времени, пускают лошадей вскачь, чтобы перехватить его на восточном берегу. И это им едва не удается. Посыльный, выйдя из воды, видит, что с обеих сторон к нему скачут всадники, но он не впадает в отчаяние. Прежде чем они подъезжают на расстояние выстрела, он уходит от них. Крестоносец, бодрый от прохладной воды, скачет с такой скоростью, что его не догнать. Тем не менее, его преследуют. Коварные дикари знают, что всегда возможны случайности и неудач. Может произойти что-нибудь благоприятное для них, и, надеясь на это, они пускаются в погоню. Луна взошла. На Лану все видно на расстоянии многих миль, а черный кони и всадник всего в двадцати лошадиных корпусах от них. И они скачут со всей быстротой, на какую способны их мустанги. Но через короткое время обнаруживают, что двадцать корпусов удвоились, потом утроились и, наконец, понимают, что дальше преследовать бесполезно. С сердцами, полными гнева и раздражения, они сдаются. Есть у них и опасения. Эльса-пилоты не с ними. Что он скажет, когда они вернутся с пустыми руками? Что сделает? Потому что сейчас дело уже не в том, чтобы поймать коня. Дело гораздо более серьезное. Вестник ускакал за помощью осажденному. Угнетенные, расстроенные. Они поворачивают лошадей и едут назад к Научам-Петепетлю. Если бы Коэтеро больше надеялись на случайности и неудачи и продолжали преследование, они могли бы догнать Генри Тресселяна. Едва они повернули лошадей, как у него случилась неудача. Конечно, не сбившая с пути, но задержавшая почти на час. Он пытался добраться до дороги, идущей к северу на Ариспе, в том месте, где караван из-за отсутствия воды вынужден был повернуть к Серро Пертидо. Днем он поехал бы прямо туда. С вершины месы Педро Висенте показывал ему ориентиры и место, где вырезал на дереве свои инициалы. Но в спешке, в свете только что взошедшей луны, посыльный свернул с верного пути. и обнаружил это только когда конь неожиданно споткнулся и опустился на колени, выбросив его из седла. Генри не ранен, но удивлен. Никогда раньше крестоносец не спотыкался. Почему это произошло сейчас? Причину он понял сразу. Земля подалась, и конь по колено погрузился в нору какого-то животного. К счастью, никто не сломал кости. Никакого вреда ни лошади, ни всаднику. Снова сев в седло, посыльный продолжает путь. И вскоре вынужден снова остановиться, хотя на этот раз лошади не падает. Крестоносец только накоренился, но удержался на ногах, едва не упав. Молодой англичанин видит, в чем дело. Он въехал в лабиринт, какие на равнинах Западной Америки называют городом или деревней луговых собачек. В лунном свете он повсюду видит холмики жилища этих сурков и самих сидящих на них животных, слышит их пронзительный, как у белки лай, смешивающийся с криком маленькой совы, которая живет в том же подземном поселке. Снова остановившись, он думает, как ему быть. Вернуться и объехать этот поселок или продолжать пересекать его? рискуя на этой предательской поверхности. Прислушиваясь, он вскоре убеждается, что индейцы отказались от преследования, и у него есть возможность действовать непоспешно и выбрать наилучший способ. Объезд поселка может составлять мили, в то время как в ширину он, возможно, всего в несколько десятков ярдов. Эти поселки часто бывают продолговатые, вытянутые в длину из-за каких-нибудь особенностей почвы или растительности. Заехав в середину поселка, он решает продолжать двигаться, но к своему раздражению обнаруживает, что поселок тянется гораздо дальше, чем он согласен терпеть. Копыта крестоносца постоянно проваливаются, и приходится слезть с седла и вести его. Но вот он, наконец, выехал из поселка. и перед ним снова расстилается ровное лано. Впереди он видит освещенный луной горный хребет, который тянется с севера на юг. Он знает, что дорога на Ариспе проходит вдоль этого хребта. «Теперь мы на верном пути, мой благородный крестоносец, и можем не бояться преследования, и нужно ехать как можно быстрее. От этого зависит много жизней». От твоей скорости, мой храбрый друг! Поехали! Крестоносец отвечает необычным ржанием, почти речью. Он стоит неподвижно, пока хозяин садится в седло, а потом галопом несется во весь опор.